Брагин, Мотылек и Домна. В кабак на сорокодневной помин души Щепова Брагин не пошел. Не смог себя заставить опять смотреть на всех этих родственников, подельников, корешей в натуре. Ему казалось, что они слетелись на раздел добра, словно падальщики на едва остывший труп. Нет уж. Брагин в одиночестве опрокинул стопочку коньяка, посмотрел на себя в зеркало и решил не дразнить судьбу. Отправился в свою коммуналку пешком. Погода на улице точно соответствовала его настроению. Шел за нудный питерский дождь, однако жизнь продолжалась. В сумерках всплывали фары машин, отражались в лужах неоновые витрины, Народ под разноцветной пеной зонтов спешил куда-то вдоль тротуаров и, конечно, думать не думал о том, что, в принципе, каждому может нежданно-негаданно нагрянуть необъяснимая и очень страшная смерть. А главное, ты уйдешь, как ушел Щепов, и мир этого не заметит. Все так же будет гореть фонарь. Сбегать струй с карнизов, все так же будут раскачиваться промокшие ветки деревьев. Будет течь могучая река жизни, на которой всего-то не стало одной маленькой лодки. Лишь ближних к ней таких же скорлупок достигнет рябь на воде, та и та очень скоро вляжется» брагин уже подходил к метро когда отвлек его от скорбных мыслей мобильник привет коля раздался голос из прошлого узнаешь голос был хорошо знакомый хриплый глуховатый как это случается после ранения в горло о, -о, -о только и сказал брагин «Товарищ, ну и отлично!» Мягко перебил голос в трубке, не дозволив конкретики. «С интернетом дружишь?» «Молодец! Сделай ящик на mail.ru с именем из номера нашей конторы, плюс название того места, откуда ты меня раненого вопер. Все в одну строчку, без пробелов. Усек?» Сколько времени понадобится? Ущек, справился с удивлением Брагин. Mail.ru, номер плюс место, в одну строку, где-то через час сделаю. Тогда давай. Делай, сказал голос из прошлого. Как заработает? Скину место встречи. Надо поговорить, Коля, причем сегодня же время не ждет все пока отбой ну вот сколько лет тишина а теперь хватая мешки вокзал отходит мысленно проворчал брагин однако ноги уже несли его на край тротуара и рука вскидывалась сама собой сигналя проезжающему такси вихрем вломившись в кабинет он запустил компьютер и стал делать ящик на портале mail.ru. Номер части Дубасары собака. Теперь пароль. И скоро пришла обещанная миссага. Метро Автова. проспект Стачек, около танка. Через час. Примечание. Около танка мемориал танка-освободитель. Тяжелый танк КВ-85 Клим Ворошилов, установленный в Автово на гранитном пьедестале в 1951 году. Конец примечания. Место это Бравин хорошо знал. Приехав на метро, миновал на выходе массивные еще социалистических времен двери и вдохнул полной грудью свежий уличный воздух. Мгновение постоял, оценивая обстановку, Потом сошел по ступеням, поднял воротник и зашагал под дождем вдоль виадука. Перейдя мост через речку красненькую, глянул на часы и ускорил шаг. Справа проносились машины, слева искали укрытие в ветвях промокшие птахи. А вот и танк — зеленый, блестящий от дождя, вздыбившийся на крепкой искусственной скале. Глядя на краснозвездную под пятьдесят тонн боевую машину брагин вдруг исполнился гордости за предков вот ведь сумели остановили сломали врагу хребет и какому врагу и какой ценой из за пьедестала вышел человек с зонтом брагин наметанным глазом тотчас распознал и кобуру под мышкой и ошейник ларингофона, да и вообще всю опасную суть своего гадалки «не ходи со брата по ремеслу». А человек уверенно, как видно, по наводке, подошел, кивнул и вежливо произнес «Здравствуйте, вас ждут, пардон». Мгновенно вытащил детектор излучения, профессионально поводил, убрал, сделал знак рукой «Прошу» и повел Брагина назад в сторону кладбища, в проем Виадука. Там, надежно защищенный сверху и от дождя, и со спутника не взять, стоял задумчивый полковник и курил толстенную сигару. «Здравствуй, Коля!» Подал он Брагину руку, выпустил ядреный сизый дым и кивнул человеку с зонтом, дескать, спасибо, служивый, свободен пока. — Приветствую. Нейтрально отозвался Брагин, пожал протянутую руку и вопросительно заглянул в прищуренные глаза собеседника. — По что звали? Полковника он узнавал с трудом. Перед ним стоял совсем не тот человек, которого он помнил. И дело было даже не в роликсе, штиблетах ручной работы и галстуке за две тысячи баксов. Изменилось другое — манеры, осанка, выражение глаз. Так держат себя люди, переступившие некую грань, люди, наделенные фантастической властью, политики, полководцы, церковные князья, удачливые мафиози, другие денежные мешки — словом, те, для кого в этой жизни невозможного не существует. «Буду краток», — не вынимая сигары изо рта, — криво улыбнулся полковник. «Вот уже больше месяца ты роешь всеми четырьмя, лезешь куда не надо». Так вот, мой тебе настоятельный дружеский совет. Остановись. Если жить хочешь, конечно, Щепову ты ничем уже не поможешь, Только сам сгоришь, как мотылек в доменной печи. Перед тобой, Коля, такая адская сила, Что ты даже представить не можешь. Брагин молчал. Так что... «Остынь!» — продолжал полковник. «Остынь? Уймись и радуйся жизни! Нам всем уже не так много осталось, а ящик почтовый на всякий случай оставь. Мало ли что, вдруг еще пригодится. Все, брат, бывай!» Он крепко стиснул Брагину ладонь, неожиданно подмигнул и двинулся прочь же, как из-под земли вынырнули четверо, взяли полковника в кольцо, слаженно повели к машине. Мягко хлопнули дверцы, породисто рыкнул мотор, и лунно-серебристый майбах со шторками на номерах стремительно унесся за пелену нескончаемого дождя. Значит, адская сила. Значит, мотыльком в доменную печь. Покачал головой Брагин, закурил и очень нехорошо усмехнулся. Ну что ж, будем посмотреть. Сунул обратно так и не раскуренную сигарету, нахохлился и решительно зашагал к метро. Похоронное настроение стремительно улетучивалось. Предупрежден «Значит, вооружен. А раз так, еще повоюем».